Глава 35. Банда и ее предводитель. Что-то неотступное владело Сержем Александром. На минуту он позабыл о присутствии Бонна, а когда вспомнил, поспешил от него отделаться. Встал, встрепенулся. Да-да, все это прекрасно. И наши выборы, и их революция. Да-да. Этим последним «да-да» он как бы сказал депутату «Не до тебя сейчас, уходи!» Бонна понял и выкатился из кабинета вместе со своим портфелем. И тотчас же, же Серж Александр схватил телефонную трубку. «Алло, это ты, Буа? Немедленно собери все. Там. Я буду через час». У Ставистского Алекса Сержа Александра было две жизни. Одна показная, внешне декоративная, Это постоянная ложа в большой опере, международная колония Парижа в лице самых блестящих ее представителей. Сановники, депутаты, крупные дельцы, титуловные секретари, модные курорты, где он с великолепным спокойствием проигрывал сотню тысяч и также бесстрастно выигрывал миллионы. Другая – тайное и тесное сообщничество – с темными личностями, с подозрительным прошлым и не менее подозрительным настоящим. Загадочные исчезновения, в которые не была посвящена даже Нанетта, телефонные звонки с условным, чуть ли не воровским жаргоном, конспиративные встречи с людьми, изучившими на практике тюремный быт многих европейских, да и не только европейских стран». Узкая улица с так близко подступившими друг к другу двумя стенами старых домов, в нее, в эту щель, никогда не заглядывало солнце и не мог въехать автомобиль. Не только поэтому, но и с предосторожности также. Саша оставил такси на Кавольтер и прошел в чуть ли не смыкавшуюся над его головой щель, чтобы после нескольких десятков шагов подняться по узкой деревянной и крутой скрипящей под ногами лестнице. Дверь, обитую клеенкою, с торчащим из нее войлоком, Ставицкий открыл таким же плоским американским ключиком, каким когда-то очень-очень давно открывал дверь бедной покойной Жоржетты. Всякого другого после грязной, с неприятным запахом лестницы поразило бы роскошное убранство квартиры с коврами, дорогой мягкой мебелью, и обилием зеркал в массивных золоченых рамах. Знакомый дорогою, Саша двинулся в глубину квартиры прямо на голоса. Когда он вошел в столовую, с монументальным буфетом из резного дуба, несколько человек, пивших за столом вино, поспешно встали. Один из них подхватил его трость, другой шляпу, третьи перчатки, четвертый тяжелый портфель. «Слушайте внимательно, господа. Нам дорога каждая минута. В Испании произошла революция. Аристократы, не могущие получить ни одной беседы со своих банковских счетов и вкладов, спасая головы, бросаются к французской границе, успев без сомнения прихватить свои фамильные и всякие иные ценности. Нам необходимо использовать психологический момент, пока все еще ими владеет панический животный страх, пока все еще так свежо, пока они не успели достигнуть Парижа, где здешние ювелиры раскупят их сокровища. Надо этому помешать. Во что бы то ни стало помешать. И если нам это удастся, мы за гроши приобретем такие изумительные, переходящие из рода в род камни, подлинная цена которых десятки, а то и сотни миллионов. Сделав коротенькую паузу, насладившись произведенным впечатлением, стоя под перекрестным огнем загоревшихся восхищенных взглядов, Ставистский продолжал. Для большого психологического воздействия часть этих аристократов необходимо взять мертвой хваткой еще на их же собственной территории, хотя бы в Сан-Себастьяне, где их могут ограбить свои же революционеры. Поэтому они за бесценок поспешат отделаться от своих сокровищ. А следовательно, быстрота, быстрота и быстрота. В виде авангарда я брошу тебя, Рупанделло, и тебя, барон. Немедленно отправляйтесь на аэродром в Виллокубле. Я уже приказал по телефону, и летите в Сан-Себастьян. Вторая группа на двух самых быстроходных машинах моего гаража помчится одна в бериц другая в Байонну. И смотрите у меня, чтобы после такой заставы ни один знатный испанец не проскользнул мимо. Руководитель и начальник всей эскапады — Буа, казначей и кассир Рапаньелло. «Дай мне портфель», — обратился Саша к нему и, вынув из портфеля два тяжелых, перехваченных резинками прямоугольных пакета, эффектным жестом бросил их на стол. «Здесь два миллиона». Один для Сан-Себастьяна, другой для Беорица и Байонны. Держите со мной постоянную связь. Телеграфируйте сюда. Ты, Роберт Светловолосый, взглянул Ставистский на плечистого, изысканно одетого, сидеющего блондина. Будешь бессменно дежурить здесь и день, и ночь, принимая и передавая мне их сообщения. Буа распорядится, чтобы завтрак и обед доставлялся тебе из ресторана. Что? «Ты недоволен чем-то?» «Да, я тоже хотел бы участвовать в экспедиции. Это куда занятнее, чем изображать из себя телефонную барышню, лишенную на несколько дней свободы. Но, милый мой, тебя столько раз лишали свободы, ты столько перевалялся на стольких тюремных койках, что уж кому-кому, а тебе особенно сетовать не приходится», закончил Саша под общий смех всей остальной банды. — Через несколько минут, — продолжал он, — вы все разлетитесь отсюда, как птицы из гнезда. А пока, друзья мои, нет ли каких-либо новостей? Ты, Джанни, как обстоят дела с белым порошком? — С белым порошком? — переспросил маленький подвижной брюнет. — Клиентуры постепенно растят. Один из наших лучших потребителей — быкоподобный Тру. А он, в свою очередь, с лихвою перепродаст клиентам своего клуба и обоих заведений. Но самое главное, патрон. Я наладил регулярный ввоз из Германии в запасных частях для автомобилей. В этом отношении самым безопасным адресатом для нас является популярный фабрикант «Лимониус». И опять-таки благодаря Тру, который играет на его, это всем известно, картежных страстях. — Ты ловкая бестия, Джанни, — похвалил патрон. — Дальше кто еще? — Я имею сообщить нечто о происках господина Вильмо, заявил Буа, потирая свой громадный кривой нос. — Уж очень что-то внимательно за последнее время интересуется он всеми нами вообще и, в частности, тобою. Его депутатское звание весьма ему в этом отношении на руку. Оно и понятно, перед ним раскрываются все двери и все рты, и, я думаю, не лишнее было бы его подсократить, пока он не уехал к себе в Гвиану. По моим сведениям, он собирается туда месяца на три. Относительно вельмо не беспокойся. Я сам займусь этим господином. У нас ведь с ним старые счеты. А если он, как ты говоришь, уезжает в Гвиану, тем хуже для него». Тамошние желтые и малярийные лихорадки смертельны, — подчеркнул Саша с недобрым блеском в глазах. Все молча переглянулись.